Так их старец стыдил, и мгновенно воспрянули девять. Первый воздвигся Атрит, повелитель мужа Агамемнон. После воспрянул Тедит Диомет, воеватель могучий. Обаякса вожди, обличенные бурную силой. Дерзостный Идоменей и его совоинственник грозный вождь Мерион, в губителю равной Арею. После герой Эврипил, блистательный сын Эвемона, Вслед Андремонит Фуас, и за ним Одиссей знаменитый. Столько восстало их, жаждущих с Гектором славным сразиться. Слово опять обратил к ним Нестор, конник Геренский. Жребий бросим, друзья!» и которого жребий назначит, тот, несомненно, я верю, возрадует души Ахеин, и не менее радостен будет и сам, коль спасенный выйдет из пламенной битвы и страшного единоборства. Так произнес он, и каждый, наметивший собственный жребий, бросил в медный шолом Агамемна на сына Атрея. Рати молились, и длани к бессмертном горе воздевали. Так не один говорил на пространное небо взирая, Дару Зевс допадет на Аякса или Диамеда или на царя самого многозлатой Микены Атрида». Так говорили, а Нестор шелом сотрясал пред собранием. Вылетел жребий шлема, дана ими всеми желанный жребий Аякса. И вестник Понесший кругом по собранию, Всем от десной стороны Показал воевода Махейским. Знака никто не признал, Отрекался от жребия каждый. Вестник предстал И к тому по собранию окрест носящий, Кто и означил, и в шлем положил. Теломонит великий К вестнику руку простер И вестник приближился подал. Жребий, увидевший знак свой знал, и в восторге сердечным на землю бросил его и кохеем вскричал Теламонит. «Жребий, Ахей, не мой! Веселюся и сам я сердечно! Так над божественным Гектором льщусь одержать я победу! Други, пока я в рядах боевые доспехи надену, вы молитесь о Зевсу, могущему кронову сыну, Между собою безмолвно, да вас не услышат трояне. Или молитесь громко, мы никого не страшимся. Кто б ни желал, против воли меня не подвигнет он с поля силой нератным искусством. И я не невежды надеюсь, сам у отца моего в Соломине рожден и воспитан. Так говорил а и молили могущего Зевса. Так ни один возглашал на пространное небо взирая, Зевс отец, обладающий сыды преславный великий, дай ты Аяксу обрести победу и светлую славу, если же Гектора любишь, когда и об нем помышляешь, равные им обоим и могущество даруй и славу.